Глава 28. Лена сидела в своем кабинете, опершись локтями на широкий стеклянный стол. За ее спиной простирался панорамный вид на Москву, бескрайний океан света, ритмично пульсирующий в глубине ночи. Машины скользили по улицам, оставляя за собой неоновые следы. Рекламные экраны подмигивали вызывающе, призывая прохожих купить, взглянуть, желать. Этот город всегда жил в лихорадке потребления. И она сама была его иконой, его золотой приманкой, его отражением. Прошло пять лет с тех пор, как она избавилась от Николая, а Ольга и Орехов стали счастливой семейной парой. Двенадцать лет с момента, когда ее жизнь впервые пошла по этому пути. Срок, за который из человека можно выжечь все человеческое, заменить чувство статусом, заменить личность образом, заменить жизнь легендой. Лея Салье. Это имя звучало в каждом уголке мира, словно заклинание, обещающее славу, красоту, силу. Ей поклонялись, ее копировали, о ней мечтали. Женщины подражали ее стилю, интонациям, движениям, словно надеясь примерить на себя хотя бы тень ее власти. Мужчины желали ее не как женщину, а как символ, недоступный, непокорный, вызывающий. Но ни одна из этих страстей – не касалась ее по-настоящему. Она вышла за пределы обычного шоу-бизнеса. Ее концерты давно перестали быть просто выступлениями. Это были театрализированные мистерии, доведенные до абсолютной эстетики. Она превращала музыку в чувственный ритуал, в завораживающее представление, в гипнотический танец звука и света. Ее голос, густой, бархатный, с тенью едва уловимой хрипотцы, заставлял замирать многотысячные залы, доводил до дрожи. Она научилась управлять эмоциями публики, как умелый кукловод управляет марионетками, играя на их самых потаённых желаниях. Лена ощущала абсолютный контроль над индустрией, в которой она царствовала. Её влияние простиралось далеко за пределы сцены и студий звукозаписи. Оно проникало в кабинеты продюсеров, в списки номинаций на престижные премии – в решении радиостанции о том, какие песни попадут в ротацию, а какие окажутся за бортом музыкального мира. Ее слово было приговором. Одни восходили на вершину славы, другие исчезали, словно их никогда не существовало. Но даже те, кто получал ее одобрение, знали, что это не означало близости. Ее внимание нужно было заслужить, ее признание можно было получить, но самой Лены невозможно было достичь. Она оставалась недосягаемой, неприкасаемой, управляя системой так, чтобы каждый понимал, единственная, кто здесь решает, это она. Еще пять лет назад в ней оставалась боль, обида, гнев. Она помнила, как все началось двенадцать лет назад, помнила страх, помнила унижение. Теперь все это казалось далеким, словно не с ней происходило. Лена давно уже не испытывала ни страха, ни унижения. только легкое раздражение от чьей-то дерзости. Она перестала сомневаться, перестала колебаться, перестала нуждаться хоть в какой-то поддержке. Все, что было в ней когда-то настоящего, похоронено под тяжестью власти. Но эта пустота, ставшая ее неотъемлемой частью, никуда не исчезала, сколько бы она ни пыталась ее заглушить. Громкие вечеринки, мужчины, готовые поклясться ей в вечной любви за один только взгляд, Дорогое шампанское, брызги которого таяли на коже под цветом софитов, бриллианты, которые она носила не как украшения, а как напоминание о том, сколько стоит ее имя. Все это работало на время. Но по ночам, когда гасли софиты, когда толпа рассасывалась, когда даже самые преданные слуги покидали ее апартаменты, оставаясь за гранью дозволенного, пустота возвращалась. Сегодня же, несмотря на окружавшую ее роскошь и бесконечные знаки восхищения, пустота сковывала ее изнутри с особенной силой, оставляя после себя ощущение, что все это — лишь красивая, но бессмысленная декорация к ее жизни. Лена чуть сжала виски, пытаясь отогнать липкое чувство усталости. Очередной контракт, очередной аншлаг, очередные миллионы, которые даже не требовали ее внимания — Все шло по накатанной, отлаженной схеме. Но все это не вызывало в ней ни радости, ни удовлетворения, лишь бесконечную, пронзительную скуку, от которой невозможно было скрыться, как бы тщательно она не маскировала ее под успешными контрактами и новыми достижениями. Голос помощницы вывел ее из задумчивости. «Елена Владимировна, советники ждут в приемной». Лена глубоко вздохнула, провела рукой по идеально уложенным волосам и кивнула. Она знала, зачем они пришли. Этот разговор был предсказуем. В кабинет вошли четверо, трое мужчин и одна женщина, одетая с точностью до миллиметра, словно их образ был рассчитан на удовлетворение ее эстетических требований. Они заняли кресло напротив нее, выжидающий смотря. Первым заговорил мужчина лет сорока, в идеально подогнанном костюме от Бриони. — Мы все обсудили. Вам нужен официальный спутник. Лена чуть приподняла бровь, но промолчала. — Ваше влияние безгранично, продолжил он, делая паузу после каждого слова, словно подбирая их с хирургической точностью. — Но даже такой мощный бренд, как ваш, требует стабильности. Лея Салье — это не просто артистка. Это стиль жизни, это философия, это власть. Вам необходимо закрепить ваш статус. Лена наклонилась вперед, лениво покрутив бокал в руках. Они даже не пытались скрыть, что рассматривают ее не как человека, а как бизнес-проект. Она и сама так давно думала. И все же это вызывало легкое раздражение. — И кого же вы предлагаете? — поинтересовалась она чуть насмешливо. Советник продолжил, не обращая внимания на ее тон. — Все зависит от ваших предпочтений. Миллиардер? Политик? Наследник династии? Выбор за вами. Но этот шаг необходимо сделать. Лена на мгновение задумалась. Мужчины в ее жизни были расходным материалом. Она выбирала их так же, как выбирала платье, украшения, стиль. Их существование не имело для нее ценности. Они появлялись в ее жизни лишь за тем, чтобы подчеркнуть ее статус, чтобы создать определенный образ. Они не значили ничего. И сейчас, даже перебирая возможные варианты, Она вдруг осознала, никто из них ей не нужен. Лена осталась одна, окруженная тишиной, которая с каждым мгновением становилась все более давящей. Женщина медленно встала, словно бы этот простой жест требовал от нее больших усилий, и подошла к зеркалу. Оно занимало почти всю стену, отражая ее до мельчайших деталей. Каждую линию лица, каждый изгиб губ, каждую едва уловимую тень в глазах, Она привыкла видеть себя такой, безупречной, непроницаемой, уверенной. Привыкла к этому образу так же, как привыкли к нему миллионы, восхищенные ее холодной красотой и недосягаемостью. Но сегодня что-то было не так. Лена посмотрела на себя внимательнее. Вгляделась глубже, словно пытаясь найти под слоем макияжа под тщательно выстроенной маской что-то настоящее. Что-то, что не подчинялось сценарию, которые она сама же написала для своей жизни. Но ничего не было. Только взгляд, полный усталости, едва заметная дрожь в уголках губ, напряженность, которую она прежде не замечала. Женщина провела пальцами по коже, ощущая ее холод. В ней не было тепла. Как и в зеркале, как и во всем, что ее окружало. Величественные залы, элитные особняки, дорогие костюмы людей, которые слагали перед ней клятвы верности, Всё это казалось теперь театральной декорацией. Красивой, но мёртвой. Её жизнь была доведена до совершенства, до безупречного кадра, но в этом совершенстве не осталось ничего живого. Она развернулась, подошла к окну. Москва раскинулась перед ней, мерцающая тысячами огней. Взгляд упал вниз, на город, который некогда восхищал её, наполнял стремлением, будоражил. Теперь же он казался таким же далеким, как и все остальное. Люди внизу жили, спешили, встречались, влюблялись, теряли и находили друг друга снова, а она смотрела на это с высоты, не будучи частью их мира. Когда в последний раз было что-то настоящее? Когда в последний раз смеялась не на камеру, не потому, что это было уместно или выгодно, а просто так, потому что было весело? когда в последний раз касалась кого-то не из-за необходимости, а потому что хотела быть рядом. Ее взгляд вновь скользнул к зеркалу. В нем отразилось лицо, которое знала вся страна, весь мир. Но за этим лицом больше не было человека. Лена закрыла глаза, вспоминая. Прошлое вспыхнуло перед ней, ярко, как прожектор, вырывающий из темноты давно забытые детали. Голос Саввы, его смех. его уверенность, ее собственные чувства, с которыми она не знала, что делать. Он был единственным, кто никогда не преклонялся перед ней, кто не пытался использовать ее статус, кто не видел в ней ту, которую боготворили другие. Для него она не была Леей Салье, она была Леной. Она помнила, как он смеялся, когда слышал ее колкие замечания, как легко разрушал ее защиту одним словом, одним взглядом, как смотрел на нее, словно видел не ее славу, не ее влияние, а ее саму. И это пугало. Страшно было признать, что перед ним она оказывалась уязвимой. Страшно понять, что он мог разрушить все, что она выстраивала так долго. И вместо того, чтобы позволить себе быть слабой, позволить себе любить, она предпочла сохранить контроль. Она выбрала власть, а не чувство. Теперь, глядя в зеркало, Лена осознавала. Никто из ее окружения не смотрел на нее так, как он. Никто не видел ее настоящую, даже она сама больше не видела. Прошло так много лет, возможно, он давно забыл ее, возможно, даже не хочет вспоминать. Но почему же тогда, именно сейчас, его образ всплыл так отчетливо? Почему именно сейчас это ощущение пустоты, которое она так долго пыталась заглушить, стало невыносимым? Певица разжала пальцы, не заметив, как в какой-то момент сжала их в кулак. Она стояла перед зеркалом, перед отражением, которое больше не казалось ей ее собственным. Вспомнив все, что потеряла, все, от чего отказалась, все, что теперь, возможно, уже никогда не вернется. Лена снова перевела взгляд на окно, но в этот раз не видела перед собой привычного пейзажа. Там, за стеклом, город продолжал жить своей обычной жизнью. переливались светом улицы, мерцали окна, в которых кто-то смеялся, кто-то ссорился, кто-то, возможно, признавался в любви. Люди спешили по делам, встречались, расходились, заполняли пространство движением, эмоциями, шумом. Этот мир бурлил, искрил энергией, был наполнен настоящими переживаниями, желаниями, стремлениями, а она... Лена вдруг осознала, что стоит в полной тишине, в замкнутом пространстве, в котором все подчинено только ее воле, но в котором нет ни капли жизни. Глядя на город, она поняла, что он живет без нее, что он настоящий, а она всего лишь идеальный образ, блеклая проекция, существующая в изоляции от всего подлинного. Она была не живой, лишь теневым отражением того, чем могла бы стать. Мысль пришла неожиданно. Лена не сразу поняла, почему именно сейчас, почему именно он. Савва был частью прошлого, давно затертой главой, воспоминанием, которое она сама выбросила как ненужный мусор. Но вот оно снова всплыло, раскрывшись с новой силой. Она чувствовала, как мысль становится настойчивее, приобретает очертания, проникает под кожу. Ее пальцы нервно барабанили по столу, пока она обдумывала это внезапное желание найти его. узнать, что с ним, убедиться, что он еще существует». Резким движением Лена нажала кнопку внутренней связи. В кабинет тут же вошел ее личный помощник, невозмутимый, точный, с безупречным контролем над голосом и выражением лица. Он знал, что если его вызвали подобным способом, нажатием внутренней связи, резким сигналом, который в ее системе управления означал немедленный приказ, разговор будет предельно лаконичным и важным. «Мне нужно найти человека». Ее голос был холоден, но в глубине звучала неуловимая нотка напряжения. «Савва, бывший цирковой артист. Работал в труппе, да...» Она запнулась, не желая произносить вслух причину его ухода. Помощник молча кивнул, вытащил планшет и приготовился записывать. «Имя в документах я уточню позже. Начинайте с цирков. Свяжитесь с администрацией, бывшими коллегами, проверьте все возможные базы. Он мог сменить фамилию, уехать. Выясните, где он. — Сроки, — четко уточнил помощник. — Немедленно. Используйте любые методы. Лена знала, что это не будет просто. Все, что выходило за рамки ее контроля, раздражало, сбивало с толку, вызывало почти физический дискомфорт. Она привыкла, что ее желания исполнялись мгновенно, что ее распоряжения не обсуждались. Если ей был нужен человек, он оказывался перед ней. Если требовалась информация, она приходила в виде лаконичного отчета. Но сейчас все было иначе. Время неумолимо шло вперед, растягиваясь в мучительное ожидание, пока дни сменялись один за другим, а результата все не было. С каждым новым докладом помощников, которые приносили лишь тягостную неопределенность, внутри нее росло беспокойство, перерастающее в глухую раздражающую пустоту. Она не терпела неизвестности, не выносила ситуации, где что-то оставалось вне ее власти, но сейчас ей приходилось сталкиваться с этим лицом к лицу. Каждый миг, наполненный ожиданием, давил на нее с удушающей силой, заставляя осознавать, что впервые за долгое время она не могла управлять обстоятельствами так, как привыкла. Ее воля, ее власть, ее ресурсы – все это оказалось бессильным перед простым фактом, Савва исчез, оставив после себя лишь след из воспоминаний, которые она не могла стереть. Лена сидела в кабинете, рассеянно проводя пальцем по краю стакана с водой. Помощники докладывали о проделанной работе, но каждый раз итог оставался прежним. Савва исчез. Его не было ни в одной базе. Он не фигурировал в реестрах, не покупал билетов, не снимал жилье, не оставлял следов в банковских системах. Любая попытка найти его наталкивалась на стену пустоты. Лена молчала, вглядываясь в столешницу. Внутри нее росло раздражение. — Искать глубже, — коротко бросила она. Помощники кивнули и ушли, оставив после себя гулкую тишину, в которой снова зазвучал ее собственный голос из прошлого, отзвучавший эхом в голове. — Зачем мне нужен этот клоун? Но теперь эти слова резали. оставляя в груди ощущение потери, которую невозможно восполнить. Она понимала, что пыталась отмахнуться от самого главного, от того, что Сава был не просто эпизодом в ее жизни. Он был чем-то большим, тем, кого она любит, безнадежно, неосознанно, поздно. Лена прикрыла глаза, ощущая, как внутри нее вспыхивает болезненное осознание. Когда-то это были просто слова, не имеющие веса. не оставляющая следа в душе, безобидная шутка, выброшенная без раздумий. Тогда ей казалось, что ничего не значит этот человек, что его существование в ее жизни не играет никакой роли. Но теперь эти же самые слова резали, оставляя на сердце глубокие царапины. Женщина оттолкнула стакан и встала. Прошла к окну, посмотрела вниз. Москва кипела жизнью, огни отражались в стеклянных фасадах, Машины стекались нескончаемые потоки, заполняя улицы шумом и движением. Мир не изменился. Все шло своим чередом. Только внутри нее что-то было не так. Почему она не может просто забыть его, как забывало десятки других? Почему именно этот человек внезапно стал важен? Почему мысль о том, что его нет, давила, вызывала глухое беспокойство, словно что-то неотвратимое зависло в воздухе? Раздраженно сжав пальцы, она развернулась от окна, чувствуя, как внутри нарастает глухая, холодная решимость. Она снова позвонила помощнику. «Подключите еще людей». Голос трубки был сдержан. «Уже работаем над этим». Она повесила трубку, стиснув зубы. «Просто найдите его. Чего вы ждете?» Проходили часы, сменялись дни, а ответа все не было. Ожидание становилось невыносимым. Каждый новый доклад помощников приносил одно и то же, Сава словно растворился, исчез из всех возможных систем, словно его никогда и не существовало. Лена не могла поверить в это, не могла смириться с мыслью, что кто-то мог уйти так далеко, что даже ее власть и ресурсы не способны его отыскать. Она чувствовала, как внутри нарастает напряжение, перерастающее в холодную, сжимающую ее изнутри ярость. Была одна зацепка: цирк, место, где Сава работал до исчезновения. Лена вспомнила запах арены, гул голосов, напряженные лица артистов. Те, кто давно знал Савву, казались искренне удивленными. «Он не говорил, что уходит», — сообщил один из работников, пожилой осветитель, которого Лену попросили расспросить. «Он просто исчез?» — уточнила она. Мужчина пожал плечами. В последний день он молчал. Казалось, будто с ним что-то случилось. А потом подал заявление, что уходит из цирка. и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел. Лена выдохнула, ощущая, как внутри нее нарастает тревожное беспокойство. Ее мысли метались в хаотичном порядке, разбиваясь о стены здравого смысла, который пытался убедить ее оставить все как есть, но теперь это было невозможно. — Что же ты сделал со своей жизнью, Сава? вопрос эхом отозвался в ее голове, словно пробуждая в ней давно забытое чувство беспомощности. Она не привыкла к таким эмоциям, не привыкла к ситуациям, в которых ее власть не имела значения. Теперь это было не просто поиском человека, которого она когда-то знала. Это было чем-то большим, чем-то личным, чем-то, что выходило за рамки обычного контроля. Она не могла позволить себе отступить, не могла позволить этой истории остаться незавершенной. Теперь у нее не было выбора. Ее собственная решимость стала для нее же приговором. Савва должен быть найден, иначе этот вопрос останется зияющей раной, которая будет кровоточить в ее сознании снова и снова. Она не могла позволить себе проиграть в этой игре, даже если сама не до конца понимала, зачем ее затеяла. Лена глубоко вдохнула, чувствуя, как внутри растет нечто, похожее на страх, но уже замаскированное под ярость. Никаких сомнений, поиски продолжатся до тех пор, пока она не получит ответа. Любого. Она найдет его, даже если для этого придется перевернуть город вверх дном, даже если придется влезть в самую глухую тень прошлого. Иного исхода не существовало. Покой был возможен только в одном случае, если она увидит Саву снова. Студия была залита мягким приглушенным светом. Лена стояла в звукозаписывающей будке. Ее тонкие пальцы едва заметно касались стоек микрофона, словно проверяя его надежность. Наушники плотно облегали голову, отрезая ее от внешнего мира, оставляя только ритм, звук и собственное дыхание. Она прикрыла глаза, ожидая начала музыки, и в этот момент время замерло. В первый миг тишина наполнилась глубокими аккордами. Музыка прокатилась по студии, заполнила пространство, подчинила его себе. Лена сделала вдох, и звук ее голоса прозвучал идеально, Точно, безупречно встроившись в аранжировку. Она не просто пела. Она превращала каждую строчку в живое переживание, в откровение, в вызов. Она владела своим голосом так, как никто другой, словно он был ее инструментом власти. За стеклом в аппаратной находился Ковальский. Его взгляд был прикован к ней, но не только как к певице, исполняющей новый хит. Он следил за каждым ее движением, каждым вздохом, каждым полутоном. Он знал, когда она работала без души, когда выполняла свою задачу механически и когда полностью растворялась в музыке, отдавая себя без остатка. Сегодня был именно такой момент. Лена держала последнюю ноту долго, идеально вытягивая ее, словно растягивая во времени ощущение абсолютного контроля. И затем тишина. «Запись есть!» — раздался голос звука режиссера. Лена сняла наушники, машинально убрала волосы назад, ее кожа слегка блестела от напряжения. Она вышла из будки, проходя мимо аппаратной, кивая команде. — Отлично, — коротко бросила она. Но Ковальский не позволил ей уйти. — Останься, — сказал он. В его голосе было что-то, чего Лена не сразу уловила, некая нерешительность, которая не была ему свойственна. Она чуть приподняла бровь, но все же остановилась. Ковальский повернулся к остальным. «Все свободны». Ассистенты и звукорежиссеры переглянулись, но молча покинули студию. Спустя минуту дверь закрылась за последним из них. В помещении остались только они вдвоем. Лена села на край дивана, медленно откинувшись назад, глубоко вдыхая воздух, наполненный запахом студийного оборудования, пластика, разогретого светом софитов. Она любила эти моменты после записи, когда все сделано идеально, когда энергия песни еще витает в воздухе, когда мир на мгновение становится почти реальным. Ковальский остался стоять, не присаживаясь. Он держал руки в карманах, но пальцы его нервно сжимались и разжимались. «Я не могу больше молчать», — выдохнул он наконец, и голос его дрогнул, выдав глубину той борьбы, что он вел внутри себя долгие годы. Лена посмотрела на него с легким удивлением, но промолчала. Она видела это прежде, видела, как мужчины терялись перед ней, как их чувства становились чем-то невыносимым для них самих. Но сейчас это было другим. В его глазах не было страсти, не было желания обладать, только неизбежность любви, которая шла через боль. — Я люблю тебя, Лена, — сказал он. В студии стало так тихо, что было слышно, как гудит техника. как едва заметно потрескивают динамики. Она не сразу отреагировала, просто смотрела на него, медленно моргая, словно осмысливая услышанное. «Всегда любил», — продолжал он, стараясь держать голос ровным, но в словах сквозила обреченность. «Все эти годы, с тех пор, как впервые тебя увидел. Я был рядом, когда ты взлетала, когда ломала других, когда становилась той, кем ты являешься сейчас. Я видел все. Твою силу, твою боль». Твое одиночество. Я видел, как ты поднималась выше и выше, как за тобой закрывались двери, как из твоей жизни исчезали люди. И мне все равно, Лена. Мне не нужна твоя власть, твои деньги, твой статус. Я просто хочу быть с тобой». Лена резко вдохнула, почувствовав, как внутри что-то сжалось, словно Ковальский случайно коснулся старого, едва зажившего шрама. Она хотела ответить ему сразу, сказать что-то резкое, отгородиться, но вдруг ощутила, как ее губы дрогнули. Она сжала пальцы, загоняя эмоции внутрь. — Ты хочешь жениться на мне? Голос ее прозвучал глухо, но глаза предательски блестели. — Да, — ответил он, и голос его дрогнул. — Нет, Ковальский, — тихо сказала она. Он побледнел, но не отвел взгляда. — Почему? Лена встала, подошла ближе, заглянула ему в глаза, в которых отражалась безысходность. Она медлила, не могла подобрать нужных слов, словно ее душила невидимая петля. И только когда почувствовала, как горячая влага обожгла ресницы, поняла, она плачет. «Ты хороший человек и хороший композитор, но ты не видишь меня. Ты любишь образ, который сам придумал, а я не живу в образах». Она попыталась улыбнуться, но губы ее задрожали. «Я пустая, Ковальский, мне нечего тебе дать». Я не умею отвечать на любовь. Ковальский закрыл глаза, провел рукой по лицу, будто пытаясь стереть реальность. Он качнул головой, едва слышно выдохнул, но ничего не сказал. — Я думал, ты ошибся, прошептала она. Она развернулась и направилась к выходу, чувствуя, как спина ее напрягается под тяжестью невидимого взгляда. Ковальский остался стоять в пустой студии, молча глядя ей вслед, а она впервые за долгое время Ушла, не сдержав слез. Приглашение от Тукши пришло неожиданно. Лена, скользнув взглядом по сообщению, где известный рэпер в своей фирменной манере без знаков препинания предлагал ей встретиться вечерочком, потолковать, как взрослые люди, сначала хотела проигнорировать, но потом решила, что иногда стоит позволить себе немного развлечься. К тому же Тукша был не просто очередной эпатажной фигурой в индустрии, Он превратил свою мимику в искусство. Ему не нужно было говорить. Одним выражением лица он мог передать всю палитру человеческих эмоций, от трагического отчаяния до восторженного идиотизма. На сцене он выглядел так, будто постоянно разыгрывал немой спектакль, сопровождаемый громкими битами и бессмысленными рифмами. Ресторан находился на крыше элитного отеля, где воздух был пропитан запахом дорогого алкоголя и самодовольства. Лена вошла в зал, мгновенно привлекая внимание. В отличие от женщин, которые здесь сидели с ухоженными улыбками и выверенными позами, она не пыталась никому понравиться. Ее внешний вид всегда был вызовом, даже если этот вызов заключался в абсолютной холодности. Тукша сидел уже за столом, потирая ладони с видом человека, который только что придумал план мирового господства. Он был одет, как всегда, эклектично. Клетчатый пиджак поверх неоновой футболки, массивная золотая цепь, напоминающая якорную, и очки в форме звезд. «Лея!» — расплылся он в широкой улыбке, вскакивая с места и, разводя руки, будто собирался ее обнять. Лена даже не притормозила. Она грациозно села напротив, с легким кивком приняв его бурный восторг. «Вижу ты, как всегда, в форме», — сказала она, разглядывая его нелепый наряд. «Всегда!» Он картинно развел руки. «Я несу в этот мир эстетику будущего, мать его!» Лена приподняла бровь. «И будущее — это пантомима в рэпе?» «Именно. Без эмоций нет искусства. А я — экспрессия!» Он на секунду замер, изобразив задумчивость, а затем плавно перешел в выражение триумфа, будто только что осознал, что он гений. Официант подал напитки. Тукша взял свой бокал, взмахнул им, как дирижер палочкой, и вдруг с убийственной серьезностью посмотрел на Лену. «Детка, нам надо пожениться». Лена сделала глоток вина и кивнула. «Ага. Ты хоть на первом свидании тактично интересуешься, как я отношусь к браку, или сразу давишь масштабом предложения?» «Все уже решено», — воскликнул он, забыв о бокале и опрокинув его на себя. Он выругался, схватил салфетку и в процессе вытирания рубашки продолжил. «Смотри, это идеальный ход. Ты Лея Салье. Я Тукша. Вместе мы супер-гремучая смесь. Уровень хайпа — космос. Глянь на статистику. Наша музыка топ. Наши имена везде. Но этого недостаточно. Нужно что-то эпичное». Лена поморщилась. «Ты предлагаешь мне выйти за тебя ради хайпа?» «Да». «Ты гениальна, я гениален, а вместе мы станем динамитом индустрии! Кинем фейк, намеки, фотосессии, секретные слухи, а потом бац!» Он с энтузиазмом хлопнул ладонью по столу, заставив официанта вздрогнуть. «Помолвка, кольцо, экстравагантная свадьба года!» «Звучит, как отличная рекламная кампания», — усмехнулась Лена, сложив руки на коленях. «Именно!» — восторженно поддакнул он. снова меняя выражение лица с напряженной сосредоточенности на радостное озарение. «Понимаешь, одна из твоих компаний продюсирует мой лейбл. Это уже связь. Теперь представь, насколько круто это сыграет, если мы станем самой обсуждаемой парой!» Он выдержал драматическую паузу, затем картинно поднес ладонь к груди и медленно произнес «Бизнес и чувства». Лена сначала не отреагировала. Она по привычке вслушивалась в каждое слово, оценивая подачу, ритм, интонацию, как будто анализировала новый трек. Все звучало складно, выстроено логично. Хайп, индустрия, влияние — чистый бизнес. Но спустя пару секунд она вдруг поняла, что этот человек, сидящий перед ней в пиджаке, напоминающим обивку дачного кресла, предлагает ей не рекламную кампанию, не совместный проект, а... брак. Ее пальцы медленно сжались на бокале, а потом, словно сама по себе, ее грудь начала подниматься от сдерживаемого смеха. «Подожди!» — выдохнула она, глядя на него с изумлением. Но Тукша уже расстелил перед ней будущее. Крупные заголовки, миллионы лайков, лица на обложках, свет софитов, их образы, сливающиеся в единый бренд. «Это гениально, Лея!» — продолжал он. «Просто представь, самая горячая пара индустрии, Наши свадьбы, лайф-шоу, наши разводы, главная новость года, наши дети, будущие суперзвезды. Дети?» — Лена не выдержала. Истерика прорвала ее, словно лопнувший водопровод в старой московской квартире. Она залилась смехом, отчаянным, звонким, настоящим, как будто в этот момент наконец разрешила себе почувствовать хоть что-то, кроме усталости. вы что, сегодня сговорились?» проговорила она сквозь смех вытирая слезы с уголков глаз тукша смотрел на нее с хитрой улыбкой довольный собой как кот скинувший дорогую вазу так я чувствовал что момент подходящий сказал он лениво потягивая свой коктейль лена глубоко вздохнула пытаясь восстановить дыхание. ты серьезно думал что я соглашусь лен я живу по принципу попытка не пытка ты же понимаешь он пожал плечами развернулся в кресле и, не моргнув, глотнул через трубочку. Лена все еще улыбалась, но внутри внезапно почувствовала, как смех уходит, оставляя после себя лишь пустоту. Это было нелепо, смешно, абсурдно, а в какой-то момент в глубине души мелькнуло осознание. Ее не видят. Никто. Она встала, медленно, без лишних движений. — Спасибо за предложение, — усмехнулась она, кивнув официанту. «Всегда рад предложить тебе что-то сумасшедшее», – протянул Тукша, поглядывая на нее с дружеской полуулыбкой. Лена развернулась и вышла из ресторана, снова ощущая эту странную смесь раздражения и опустошенности. Эти предложения – Ковальский, Тукша, да хоть президент страны – все сводилось к одной простой истине – ее воспринимают не как человека. Ее видят только как стратегический актив. Между тем Лена не оставляла надежды найти Савву. Лена знала, что обычные поисковые запросы ничего не дадут. Савва исчез, вычеркнув себя из системы. Ни банковских операций, ни билетов на поезд, ни следов в соцсетях. Как будто он стерся, оставив после себя лишь воспоминания, которые тоже грозили стать зыбкими. Она сидела в своем кабинете, бесшумно постукивая ногтем по стеклу стола. Перед ней, расположенные ровными рядами, лежали распечатки старых контрактов цирковых труб, программы гастролей, списки уволенных сотрудников за последние годы. Часть документов добыли ее люди, часть пришлось запросить официально. Все бесполезно. Лена глубоко вдохнула, чувствуя, как в висках пульсирует напряжение. Она откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза и позволила себе несколько секунд тишины, пытаясь систематизировать хаотичные мысли. Все обычные методы поиска оказались бесполезными, а время уходило. Ей нужен был другой подход, нестандартный, такой, который позволил бы ей предугадать следующий шаг Саввы, а не просто бежать за его следами. Она позвонила личному помощнику. — Мне нужен частный детектив, — коротко сказала она. — Уже подбираю кандидатов, — раздался ровный голос. «Нет, мне нужен лучший, кого можно найти. Человек, который умеет искать тех, кто не хочет быть найденным». Помощник замолчал на секунду, затем тихо ответил. «Есть такой. Свяжусь с ним сегодня же». На следующий день в ее офисе появился мужчина лет пятидесяти. Сухощавый, в дорогом, но совершенно лишенном изысканности костюме, с цепким взглядом, который скользил по ней так, словно анализировал каждую ее эмоцию. Он не стал тратить время на вежливости. — Вам нужен человек, который сумел исчезнуть, буквально испарился из всех возможных систем, верно? — Я работал с подобными случаями и должен предупредить, если человек не хочет быть найденным, он делает все, чтобы остаться невидимым. Но, тем не менее, я могу его разыскать. Единственный вопрос, который нас с вами сейчас интересует, это стоимость моей работы. Лена чуть наклонила голову. Уголок ее губ дрогнул в слабой усмешке, но в глазах не отразилось ни капли веселья. «Давайте не будем тратить время на обсуждение суммы. Деньги не проблема. Мне важен только результат. Я не терплю провалов». Детектив кивнул, принимая ее условия без возражений. Он мгновенно сосредоточился. Его взгляд стал внимательным, холодным, профессиональным. «Хорошо. Тогда скажите, что у вас уже есть? Любая зацепка может оказаться полезной. Лена сдвинула к нему тонкую папку, аккуратно сложенную на краю стола. Сава, бывший цирковой артист. Последние несколько лет его следы теряются. Он уволился из цирка в Москве и, насколько мне известно, больше нигде официально не работал. Я собрала все возможные документы, но они ничего не дают. Никаких билетов, банковских операций, регистраций. Будто он исчез в никуда». Детектив молча открыл папку и медленно перелистывал страницы, внимательно изучая информацию. Он разогнул пальцы, хрустнув суставами, и глубоко вдохнул. Если он действительно ушел из поля зрения и делает все, чтобы избежать внимания, это может означать две вещи. Либо он укрывается сознательно, имея вескую причину, либо он просто привык к такому образу жизни. В любом случае такие люди не оставляют случайных следов, — Их нужно искать через тех, кто мог увидеть их мельком, через места, куда они могли бы прийти по привычке. Лена скрестила руки, наклонилась чуть ближе, ее голос стал низким и ровным. — Мне не нужны предположения, мне нужен результат. Найдите его. Детектив не стал тратить время на ненужные разговоры, лишь кивнул, давая понять, что все понял. Он действовал быстро и профессионально, не задавая лишних вопросов, а просто принимая вызов. Исчез так же стремительно, как появился, оставляя Лену с ощущением, что теперь в игре появился новый, пусть и временный, союзник. Прошло несколько дней. Ожидание длилось мучительно долго, растягиваясь в часы бесконечных звонков и обновлений информации, которые все равно не давали результата. Лена привыкла, что решения принимаются мгновенно, но в этот раз все шло иначе. И только когда в ее кабинет вошел детектив, сдержанно кивая. Она поняла, он что-то нашел. Он не привязан к конкретному месту, сразу сказал он, положив перед Леной небольшую ступку фотографий. На них цирковые площадки, театры, закулисные коридоры, снимки плохо освещенных гримерок. На одной из фотографий сцена перед выступлением, на другой — залитый солнцем шатер, на третьей — размытая фигура человека, уходящего вглубь переулка. Он появлялся в нескольких цирках в разных городах. Детектив говорил спокойно, но в его голосе слышалось напряжение. Никогда не задерживался дольше пары месяцев. Работал в маленьких трупах, помогал с постановками, иногда выходил на арену. Но через какое-то время всегда уходил. Лена перелеснула снимки. Почему? Я задал этот вопрос людям, которые его видели. Детектив вытащил блокнот, быстро пробежался по записям. Он не был конфликтным, не имел врагов, но... Он на секунду замялся, словно подбирая слова. Он избегал внимания. Когда кто-то начинал интересоваться им больше обычного, он просто исчезал. Лена провела пальцем по краю фотографии, на которой мужчина, похожий на Савву, стоял у сцены, полуприкрытой тенью. Где он был в последний раз? Детектив положил еще одну фотографию. Год назад в Новосибирске. Шатер бродячего цирка где-то в пригороде. Ушел через три дня после того, как кто-то узнал его имя. Лена сжала зубы, чувствуя, как раздражение переплетается с отчаянием. Она снова опоздала. Каждый раз, когда след начинал обретать очертания, он ускользал, словно призрак, исчезая за шаг до того, как она могла к нему приблизиться. Было ли это случайностью? Или он действительно чувствовал ее приближение? предугадывал, что она ищет, и намеренно оставался вне досягаемости. Она снова посмотрела на размытый силуэт на фотографии, на расплывчатый профиль, который мог принадлежать Саве, но мог оказаться и кем-то другим. Внутри закипало странное ощущение, смесь досады, упорства и неожиданного страха. Он не просто скрывался, он ускользал от нее, так, как никто прежде. Поиски Савы перестали быть просто задачей. они превратились в затяжное противостояние, в котором каждый новый шаг приносил только больше вопросов. Это было не просто желание найти человека из прошлого. Это стало принципиальным вызовом, проверкой ее настойчивости, борьбы за контроль над ситуацией, которая упорно выходила из-под ее власти. Она не могла позволить себе проиграть. Не потому, что это имело значение для карьеры. Не потому, что это что-то меняло в ее жизни. а потому, что он был последним, кто видел в ней ни икону, ни бренд, ни символ, а человека. И если он исчез, значит, исчезла и та часть ее, которую он знал. Лена не могла этого допустить. Это было неожиданно, почти нелепо, как если бы прошлое вдруг материализовалось в ее настоящем, оставив за собой лишь тонкий лист бумаги с несколькими скупыми словами. Без предупреждений, без сложных намеков или загадок, Просто сообщение, холодное и лишенное эмоций, которое, тем не менее, переворачивало внутри нее все, что она так упорно строила за последние месяцы. Его не передавали через помощников, не присылали в виде электронного сообщения, не доставляли через курьеров, как это бывало с важными документами. Оно просто лежало на ее столе, сложенное вдвое, без конверта, без пометки, без подписи. Белый лист бумаги с неровно выведенными буквами, которые будто были написаны наспех, одним резким движением. Прекрати искать. Это не изменит ничего. Лена смотрела на эти слова, пытаясь уловить эмоции, которые должен был передать автор. Это был приказ? Умоляющая просьба? Предупреждение? Или просто факт, вынесенный как вердикт? Она медленно развернула бумагу, словно надеясь увидеть что-то еще, что-то между строк. Что-то, что объяснило бы ей больше, чем это короткое, безапелляционное заявление. Но ничего не было. Только слова, будто вырванные из чужой реальности, прилетевшие к ней в виде последнего ответа. Сава знал, что она не просто ищет его, а идет до конца, раз за разом преодолевая расстояние, даже когда оно превращается в пустоту. Он понимал, что ее шаги ведут по следам, которые он сам не хотел оставлять. что она идет за ним, словно по тонкому льду, где каждое движение грозит провалом в холодную бездну. Но он не ждал, не колебался, не давал ей шанса нагнать его. Он выбрал момент, в котором сделал свой ход, пресекая этот поиск одним решением, таким же твердым, как ее настойчивость. Лена медленно опустила записку на стол и выдохнула. Она просчитала десятки вариантов развития событий, что найдет его, что встретится с ним, что он сам выйдет на нее. Она была готова к любому диалогу, злому, напряженному, холодному, даже к тому, что он будет ее ненавидеть, но к этому она не была готова. Это был не просто отказ, не просто уход из ее жизни, а нечто гораздо более окончательное, то, с чем невозможно было спорить, что нельзя было изменить, к чему не существовало пути обратно. Это было признание его выбора, его воли. его непреклонного решения стереть себя из ее мира, оставить ее там, где она есть, без малейшего шанса на встречу, объяснение или возможность хоть на секунду заглянуть в его глаза. Она думала, что будет бороться с дистанцией, с обстоятельствами, с его страхами, но оказалось, что ей нечего преодолевать. Он не скрывался, он просто выбрал исчезнуть. Она почувствовала, как внутри поднимается странное вязкое ощущение – Ни боль, ни злость, ни разочарование, а что-то глубже, тяжелее. Это было не просто одиночество, не просто потеря или сожаление, а ощущение, будто внутри нее что-то исчезло, оставив лишь зияющую пустоту, как если бы в ее душе разверзлась бездонная пропасть, которая не могла быть заполнена ни властью, ни признанием, ни даже самими поисками. Все, к чему она стремилась... Все, за что боролась, вдруг стало бессмысленным, словно рушились декорации тщательно выстроенного спектакля, оставляя после себя лишь темноту и тишину. Лена встала, машинально схватила письмо и поднялась на крышу небоскреба. Ночной город расстилался перед ней гигантским живым организмом. Огнями тысяч окон, бесконечным потоком машин. Она смотрела вниз, на улицы, которые никогда не спят, на людей, которые продолжают жить, не зная ее имени или зная его слишком хорошо. Она могла бы продолжить этот бесконечный поиск, заставить своих людей углубить расследование, вложить еще больше ресурсов, усилить давление, подключить более опытных специалистов, разработать стратегию слежки, отправить кого-то по его следам, перехватывая на каждом шагу. Она могла бы превратить это в игру, в которой победа означала бы возвращение савы в ее мир, в ее реальность. Но что ей это дало бы? Что она хотела получить на самом деле? Он ушел, не просто спрятался, не просто исчез, а сделал сознательный выбор, отрезав пути назад. Она могла попытаться выдернуть его из этого небытия, но какой ценой? Если он не хотел быть найденным, значит его прошлое для него ничего не значило. И если это было так, то какое право имела она вмешиваться в его решение? Она сжала бумагу в руке, ощущая, как ее пальцы дрожат от смеси усталости и внутреннего напряжения. Прохладный ветер ночи мягко коснулся ее кожи, принося с собой запах города, металлический, наполненный бензином, ароматами ночных улиц и слабым привкусом дождя, который мог пойти в любую минуту. Ее волосы слегка развивались, но она даже не попыталась их пригладить, оставаясь неподвижной. И только сейчас она наконец-то осознала то, от чего пыталась бежать все это время. Ее власть, ее влияние, ее безграничные ресурсы – все это было бессильно перед простым человеческим выбором, перед решением, которое не зависело от нее. Она привыкла, что ее слово определяет судьбы, что деньги открывают любые двери, что люди всегда возвращаются. Но не в этот раз. Не все можно было вернуть. Сколько бы она ни пыталась, каким бы сильным ни было ее желание, какие-то вещи уходят навсегда, и никакая сила не в состоянии их заставить вернуться. Может быть, пришло время принять это, оставить попытки удержать прошлое, которое давно рассыпалось в пыль, и научиться жить без него.